Суверенная территория Техас, город Форт Янг, среда, 11 июня 2021 года, 10.41. Аэротаксиста, вызванного телефоном из Алама, зовут Джим Хитфилд. Моих где-то лет, со стороны, учитывая мою бороду, он наверняка выглядит младше. Мелкий, глаза на черном от загара лице кажутся чуть ли не белыми. На груди хитро подвешена кобура с зигом 220, модной двухцветной вариацией. Первичное знакомство занимает 2 минуты, деловые расчеты куда и за сколько еще 3, а дальше следует не совсем понятный вопрос. Мужик, ты сколько весишь? нагишом до завтрака, 86 кило примерно, только к этому надо сейчас добавить одежду, оружие и прочее, и все это небось в имперских сиречь американских фунтах. Где-то 220, считая ручную кладь, а именно рюкзачок с аккуратно свернутой повседневкой в роли сменной одежды и кирпичом рабочего тавбука, плюс баут с боекомплектом к фалу и берете Все прочее вооружение я оставил на ответственное хранение жене, в Беркуте имеется оружейный ящик не На своих двоих Саре это железо таскать не нужно, полежит рядом с коллекцией. Пояснение. Тавбук. Линейка защищенных мобильных устройств от компании Panasonic для армии, МЧС и иных служб, нуждающихся в вычислительных системах повышенной надежности, способных функционировать в условиях агрессивной среды. А основной багаж и так сложен в машине, мы его толком и не распаковывали за ненадобностью. А зачем тебе? Сомнением, окинув меня взглядом, пилот вздыхает. А затем, что Piper далеко не Boeing. Ладно, мужик, залезай. Винтовку в крепление и до посадки не лапай. У него самого в креплении установлена рассвеченный камуфляжными пятнами каратышка Манда. 14 раз целую на прощение любимую жену, клятвенно обещаю на посторонних барышень не слишком засматриваться и лезу в красно-белое аэротакси. Кабина четырехместная, но оба задних сиденья загружены какими-то тюками и коробками. Устраиваюсь на сиденье справа, сразу пристегиваюсь. Джим что-то там перемещает позади, затем занимает пилотское кресло и вручает мне наушники с гарнитурой. Летать приходилось? На легких моторах нет. Мужик, а как тебе вообще, укачивает? Пожимай плечами. Аммониту его знает. В море нормально было. На обычных самолетах тоже без проблем. Ладно, держи, авось не понадобится. Достается откуда-то обычный гигиенический пакет. Надо что сказать, нажимай тангенту. Показывает. Все как на рации, короче. Без нужды не отвлекай. Ты же за штурмана не умеешь. Так что ориентиры тоже на мне. Договорились. Поехали. Гагаринская, поехали. Разумеется, требует некоторой предварительной подготовки. Минут 15 Джим щелкает разными рычажками, тумблерами и рукоятками, бармача над каждым неразборчивую шаманскую мантру. Наконец, кивает с довольным видом. Ну да прибудет с нами сила. Двигатель громко и уверенно гудит. Потом гудение сменяется победным ревом. Носовой пропеллер превращается в размытый круг. Самолетик трогается с места и сперва медленно. а затем все быстрее и быстрее разгоняется по плотному грунту аэродрома Форт Янга. И вот отрыв. Скорость вжимает в кресло, а впереди яркий сочно-голубой купол небосвода и безжалостное новоземельное солнце. Даже светофильтры кабины и темные очки помогают лишь частично. Машу Сари рукой. Не знаю, видно ли. Набрав нужную высоту, Джим выравнивает самолет и кивает вниз на извилистую синеватую ленту. Сперва нас поведет в Мормонское. Завака держим по компасу на аэропорт братьев Леру. Там садимся, дозаправляемся, чуток отдыхаем и строго на восток. Если сумею, выведу прямиком на Орденский аэродром у Центральной. Нет, придется садиться в Порто-Франко. У Центральной, это у базы Северная Америка? Удивляюсь я. Так он вроде служебный, для патрульных сил. Можеек, если у тебя топливо на исходе или снаружи уже вечер, в посадке не откажут даже патрульные. Хитро подмигивает Джим. Только у патрульных служебный аэродром на их собственной базе, севернее Порто-Франко. А который рядом с центральной, он почти что общий. С него ведь везенные изоленточки аппараты дальше своим ходом разлетаются прямо к покупателям. А покупают самолеты больше частные владельцы и всяко неорденские. Я мужик сам оттуда трижды леталки перегонял. Вака, Аллама и Ньюрина. Просто до места добирался машиной. Но сесть можно. А дальше ты ведь как бы орденец. Найдешь себе транспорт до России. Сотрудник Ордена я без всяких как бы, просто не в высоком звании. Но тем более найдешь, на такое расстояние кто угодно подвезет, если даже не совсем по пути.